Глава 20. Я мало чем мог гордиться в жизни. К своему возрасту я не стал мегауспешным человеком. Меня не приглашали на конференцию Лучшие молодые предприниматели России. Не давали правительственных грантов, и тем более я не владел фирмой по укладке асфальта, которая выиграла тендер на строительство федеральной трассы. Да что там, я даже никакую компьютерную фирму не организовал в гараже. Хотя гараж был. У Ваньки, двоюродного брата Костяна. Вот только занимались мы там не стартапами, а исключительно уничтожением собственной печени. Прости, Джобс, мы все просрали. Но вот конкретно сейчас я был немного горд. Не так сильно, как когда тебе вручают правительственные награды, однако прилично. Дело в том, что я раскидывался промыслом направо и налево. Потом вон в следопыта сколько хиста влил. И ничего, даже сознание не потерял. Именно это обстоятельство и грело душу. Да, пусть не стою, выпить в грудь, и вообще не уверен, что могу встать но я мысленно защищался тем, что держу на коленях голову Вити. Тот, хоть и пришел в себя, все еще предпочитал лежать в стиле Ильи Муромцы до возраста Христа. Однако вместо восхищения, аплодисментов и прочей пафосной ерунды я встретился лишь с гневным взглядом печатника. Его я когда успел разозлить? И главное, чем? Эмоции Сани легко объяснялись, потому что как только он увидел мертвых бэккохестов и полуживых нас, то резко обернулся к Аси, а затем на наотмашь ударил ее по щеке. В моем мире женщин бить было нельзя. Тот же Гриша сейчас бы заметил, что лишь до того момента, пока они сами не выступят в роли агрессора. Но даже по морали моего беса сейчас произошло нечто неправильное. Будь у меня чуть побольше сил, я бы кинулся на защиту Аси. Ныне же пришлось лишь работать голосом. — Не смей бить ее! Она ослушалась приказа. Злобно ответил печатник, причем не мне, а Асе, потому что продолжал смотреть на нее. Что интересно, Моровой взирал на происходящее с некоторой скукой. Да и сама девушка имела никак не возмущенный вид, а скорее виноватый. «Прости», — тихо произнесла она. «Я слышала звук боя. Думала, они нагонят». Вообще, первым делом я хотел поговорить с Саней. Спросить, что за хрень произошла, и почему ко мне пришла какая-то нечисть в облике воеводы, Что это не Илья, я уже понял. Возникла даже пугающая догадка. А что, если это существо способно оборачиваться в любого? Например, в одного из тех рубежников, которые сейчас стояли передо мной. Ну вот после этой хлесткой пощечины, которую бы не каждый мужик выдержал, Саня, как человек, мне стал нравиться гораздо меньше. И разговаривать с ним на такие щекотливые темы расхотелось. Тогда с кем? водой А что, если это... «Не Илья, а нечисть. Что если Выборгом сейчас управляет нечисть? Жесть какая! Нет, надо определенно с кем-то поболтать. Для начала хотя бы с моими или с Ингой, но никак не с этими товарищами. Я с тобой еще поговорю. Серьезно пообещал печать не Матвей, что здесь случилось?» я взял на ответ пятисекундную паузу, размышляя, стоит ли рассказывать все о странном разговоре с нечистью, которая поведала, что не знает, что со мной теперь делать, а потом убежала, хотя именно в этот момент я был наиболее уязвим. Вообще звучало это как бред. К тому же меня до сих пор не отпускала догадка, что существо может быть кем угодно. Блин. А ведь Ася мне давала выпить ту самую медовуху, которая и развязала язык. А потом вдруг резко бросила нас... И именно в этот момент появилось нечто. Поэтому я рассказал. Но исключительно с того временного отрезка, как на нас напал Белый, а уже потом к нему присоединились два друга. Витя в моей обновленной истории споткнулся, приложился головой и потерял сознание. Ну а я тем временем героически расправился с остальными. «Силен», — без всякой иронии произнес печатник. «Скажу больше, удивил ты меня». «Где сражаться так научился?» «В армии. Мы там не только лом затачивали и траву красили». «Где служил?» — неожиданно спросил Моровой. Это был старый и испытанный ход приема мужчины в большую и не всегда недружественную семью, прошедших военную службу. Я его знал, поэтому воспринял спокойно и сказал. А Моровой после ответил за себя. Это тоже было обязательным элементом данного действия. Федя служил еще в Советском Союзе, потому имел в активе два года против моего одного. Отдавал долг государству в войсках противовоздушной обороны. Это которые сами не летают и другим не дают. Вот вроде мелочь, а он чуть-чуть мне стал нравиться больше. Психология, чтоб ее. К тому времени к нам подошли еще несколько рубежников. Один из них, едва переступивший порог ведунства с внушительной корзиной за плечами, поинтересовался, кто расправился с бэккахестами. Печатник ответил. «Однако подошедший не торопился хвалить меня. Лишь спокойно кивнул, приблизился к одному из водных коней и стал быстро и профессионально его разделывать. Каким-то острым кривым ножом срезал хвост и гриву, отсек копыта, а затем разрубил грудину и извлек сердце. Все части бэккахеста, кроме последней, он бросил в корзину за спиной, а вот сердце убрал на слово». Сделано все было столько рутинно, буднично, что я даже изумиться всему этому не успел. Следом за ведуном шли двое ивашек, которые уже принялись свежевать бэккохестов, не оставляя ничего диким зверям. И тут я понял, что на сегодня с меня достаточно. Да и печатник, прежде с некоторым интересом глядевший на манипуляции товарищей по оружию, махнул рукой. «Пойдем, тут уже не на что смотреть. У нас небольшая проблема. Витя, судя по всему, едва ли дойдет». «Да и я, признаться, не в самой лучшей форме». Саня лишь голову повернул и чуть поднял руку, указывая на нас. Но тут же ко мне подошла Ася, которая легко подняла и буквально взвалила меня на плечи, хотя я и делал вид, что могу стоять сам. А вот следопытом Моровой без всяких слов перекинул через себя. Я тут же вспомнил ту нечисть с кривыми ногами. Выглядела она словно больной тяжелым артрозом. Мне еще в голову пришло, «Как такому вообще передвигаться удается?» Действительно ли он может быть кем-то из них? Маровой вон сам худой как лист, а несет следопыта без всяких усилий, да и Ася рядом не пыхтит от напряжения. Все-таки хист делает свое дело, и у той нечисти промысла довольно, чтобы игнорировать физические недостатки. Блин, больше всего хотелось спросить Асю напрямую, зачем ты дала нам медовуху, или это ты та нечисть, но я само собой держался. По пути мы несколько раз встречали рубежников. И из обрывков фраз и коротких диалогов мне удалось понять следующее. «Погибший среди наших числился всего один — и Ивашка с тремя рубцами. И это было в определенной степени успехом, потому что организация мероприятия оказалась, мягко сказать, на низком уровне. Это меня очень удивило. У таких опытных и много повидавших существ царила жуткая неразбериха, а дисциплина присутствовала лишь на низовом уровне» хотя на этот вопрос про себя я ответил. Все очень просто. Дружина — не совсем сплоченные вооруженные силы. Все, что нас объединяет — присяга. Но тут не собирались воевать за себя и из за того парня. У рубежников нет друзей. Человек — человеку у волка и все такое. Убьют кого-то рядом — ну, бывает. Тебе больше добычи достанется. Кстати, как я понял, весь лут с бэккахестов, если его можно так назвать, будет отправлен в казну или самому правителю в Новгород. Ну и князь вроде как должен отблагодарить отличившихся. Получалось, что я тоже в их числе. Интересно, он флайра на какую-то рубежную авторпати выдаст? Он ведь молодой, как я понял. Что до самих бэккохестов, то их не просто проредили, а почти вырезали под ноль. Понятно, что в горячке боя никто не считал клыкастых лошадей. Ага, двух убили, а третью отпустили. Чёрта там лысого! Гасили всех, кто под руку попадется. В итоге из всего табуна ушло через те самые водяные порталы около полутора десятка. И вроде как воеводу ждали сложные дипломатические переговоры с чухонцами. Впрочем, до которых остальным рубежникам справедливо не было никакого дела. Что интересно, возвращались мы совсем другой дорогой. И чем дальше заходили, тем болотистее становились места пока наконец Моровой не окликнул печатника, указав на укрытую камышами заводь озера. Саня кивнул, подошел к самой воде и похлопал по карманам. «Твою забыл!» Моровой хмыкнул и приблизился к товарищу, а затем вытащил со слова обычную пластиковую бутылку молока. Рубежник неторопливо вылил ее в воду, после полоснув себя по руке и вдогонку оросив этот странный коктейль собственной кровью. «Водяной царь!» Прими наш скромный дар. Без злого умысла или корысти в твои владения входим. Вообще очень похоже на то, что я говорил лешему, первый раз попав в его лес. Разве что водяной любил кровь и молоко. Хотя как любил? Может, ему больше по вкусу чай с трюфелями? А рубежники по каким-то причинам решили, что славить его будут именно так. Конечно, про себя я веселился, чтобы не дрожать от страха. У человека так часто бывает. Он пытается высмеить то, чего боится. А опасаться причины были. Целый водяной царь. Если сравнивать его и лешего, это будет как генерал и капитан. У данного товарища в услужении еще несколько водяных, уже помельче, а тем служит своя нечисть. Опять же, в отличие от лешего, тут четко выстроенная структура. В случае чего не только пару капель крови прольешь, а несколько литров. Добровольно-принудительно пожертвуешь. Вот почему нам надо было перебить баккахестов до того, как они доберутся до владений водяного. Иначе бы такая заварушка началась. Нет, умозрительно, наверное, выборщцы бы водяного царя одолели. Однако не без потерь. За все время здесь я видел лишь двух кощеев. Илью и того высокого мужика. Кстати, странно, что его на охоте нет. Может, он вообще не из местных? Так вот... Водяной царь по силе явно равен воеводе. Конечно, рубежники зарешают числом, ведунов вон сколько. А если не зарешают, то князь приведет свою дружину. Что-то мне подсказывало там ребята еще серьезнее. Но все вело к тому, что легкой прогулки, как в ситуации с теми же бэккахестами не будет. А мощному нагибу или я предпочел мирное сосуществование. И поступил, на мой взгляд, мудро. Моровой помедлил еще немного, явно ожидая реакции могущественной нечисти. Однако ничего существенного не произошло. Вода не вспучилась, по озеру не пошли волны, не появились буруны и водовороты. Водяной царь явно проигнорировал наше присутствие. После чего Федя вытянул руку, из кончиков пальцев сорвалось что-то яркое, устремившееся вверх. Ага, видимо, тот самый аналог ракетницы, о котором говорил воевода. Что интересно, печатник смотрел на происходящее с нескрываемой неприязнью. А я только теперь понял. Эти двое яйцами же меряются. Выясняют, кто тут альфа-самец и станет старшим в группе. Соси понятно. Она слишком слабая для них. Поэтому ее и не рассматривали. Забавно. Надо будет поглядеть дальше. На наш призыв ответили. Довольно скоро я услышал шум двигателя, а на поверхности воды показался свет. И еще спустя пару минут к нам причалил небольшой катер на воздушной подушке. Что забавно, на борту было двое: Двухрубцовый старик и Вашка и еще более древний на вид чужанин. Вот этих надо вывести, сказал печатник. Бывай, Матвей, сегодня молодцом. Вот все-таки хорошо, что у рубежников не принято сжать руки. Потому что именно этого я сейчас делать и не хотел. Вот так живешь, живешь, а вдруг оказывается, что человечек, с которым ты общаешься. С гнильцой. Хотя с глобальной точки зрения, наверное, это я слишком уж правильный, что в нынешней жизни будет только мешать. Да в прошлой не особо помогало. Старик-рубежник, хоть и выглядел как развалина, с легкостью перетащил нас на катер. Затем мы отчалили, а наша команда скрылась в камышах. — Чего? Поохотились? — с беззубой улыбкой спросил рубежник. — Типа того. — Михаил Евгеньевич. «Можно просто Михаил?» Он протянул руку и тут же торопливо убрал ее, словно обжёгся. Все никак привыкнуть не могу. С рубежниками редко общаюсь. С Олегом на отшибе живем. К нам не часто гости захаживают. И то большей частью по ошибке». Тот древний старик, которого назвали Олегом, согласно кивнул. Мол, так оно и есть. «Матвей», — представился я. «А это Витя. Он устал, поэтому спит. Вот мне бы такие нервы, как следопыту». Задрых еще на плечу у морового. И смена транспорта его не разбудила. — А вы чего не охотились? — спросил я. — Мне казалось, воевода всех и ваших собирает. — У меня здесь особое положение, — усмехнулся Михаил. — Я в дрязги между нечистью и рубежниками не вступаю. Хотя, конечно, ежели воевода прикажет... Катер неторопливо рассекал водную гладь. Древний старец Олег подслеповато всматривался в ночную мглу. Мы находились во владениях могучего водяного царя, но вместе с Михаилом я почему-то не чувствовал никакой опасности, словно он был местным жителем фавел, который устраивает для меня экскурсию. «А чем вы здесь занимаетесь?» «Больше за чужанами гляжу, чтобы не губила их нечисть понапрасну. Не к месту будет сказано, но хозяин здешней особой добротой не отличается, а прислужники его и подавно. Во власти же как?» Чем у человека ее меньше, тем он более злой и жадный до всяких благ. Это после пресыщения приходит. Но сейчас не беспокойтесь. Ушла местная нечисть. Какого-то лешего стращают. У меня от последнего заявления похолодило в груди. Потому что я знал только одного лешего на всю округу. Нет, может и были какие-то другие. Лишь на это вся надежда. И вы тут совсем один? Вопрос был резонный потому что места представились глухими. Нет, наша выборгская сторона и без этого особо многочисленностью не отличается. И признаться, в этом есть определенный шарм. Но вот здесь, по моему скромному мнению, даже волки гадить боялись. Почему же? С сыном!» Михаил указал на Олега, чем удивил меня вновь. Он улыбнулся, обнажив свои редкие зубы. И принялся объяснять. «Я, когда рубежником стал, Олег взрослый уже был». «Почти сорок годков. Шли мы тогда на рыбалку, а навстречу человек с глупыми вопросами. Куда идете, чего хотите?» «Это позже я уже узнал, что на такие вопросы во владениях водяного отвечать нельзя. А анцибалу и подавно». «Кому?» «Анцебалу. В наших краях их еще болотниками кличут. Не водяные, конечно, но тоже силу имеют. Он и напал тогда, еле отбились» если бы не Олег не совладать мне с ним. Об одном жалею, что сам убил нечисть, а не сын. Он тяжело вздохнул, явно вспоминая дела давно ушедших дней. И вот стал рубежником. Не без везения, конечно. Да только то ли Хистан Цебальский достался, то ли судьба у меня такая, но промысел от болота одного зависит. В разлив, когда больше оно становится, и я себя внушительнее чувствую а на излете лета или в жару, наоборот, слабею. «Ах, рубежники же об этом не говорят!» Михаил прикрыл свой беззубый рот. Однако сокрушался недолго, махнул рукой и продолжил. «Теперь вот я вроде как проводник от людей здесь. Водяной царь меня позже принял, за убийство не ругал. Так и сказал. В своем праве. Затем и остальная нечисть отстала. Знают» что за мной воевода и их водяной хозяин. Так и живу». Он замолчал. И долгое время лишь плеск воды был нашим аккомпаниатором. «А почему вы жалеете, что не сын убил нечисть?» — спросил, наконец, я. Михаил посмотрел на меня с такой скорбью в глазах, что даже не по себе стало. «Потому что рубежники долго небо коптят, а вот обычные люди нет». «Разве есть что-то страшнее, чем пережить собственного ребенка? У меня в горле даже ком встал. На этом фоне злоключение с нечистью оборотнем, битва с бэккохестами, разочарование в печатнике, все прочее выглядело каким-то несущественным. Вот где была настоящая трагедия. Вдали от остальных глаз. Отец видел, как стареет и дряхлеет его сын, а сам меж кем оставался прежним и ничего не мог с этим поделать. Нет, будь он каким-нибудь типом из знатного рода, наверное, можно было бы встать в очередь, или сделать сына приспешником и надеяться на счастливый случай. Судя по тому, что Олег помогает Михаилу, наверное, так и было. Но какова вероятность, что воевода, возле которого крутятся персоны значительнее, обратит внимание на двухрубцового рубежника на отшибе? Вот и я думаю, что нулевая. Катер постепенно замедлил ход, И мы подобрались к другому берегу, к слову расчищенному от травы. Неподалеку стоял разбитый Бобик, судя по внешнему виду, ровесник Олега. «Здесь деревня раньше была. Давно уже», — стал рассказывать Михаил. «Понятное дело, все разбежались, а вот дорога, пусть проселочная и заросшая, осталась. Сейчас олеже вас до трассы подкинет, где ваши встали». «Ваши? а не наши. Кто же у него за своих проходит?» «Уж не нечисть ли? Хотя сейчас меня интересовало другое. Я с сомнением поглядел на дряхлого сына Михаила. Такое ощущение, что он вот-вот развалится. «Может, вы?» «Да бог с тобой, Матвей! Я и водить-то не умею! Не далась мне эта наука!» Впрочем, мои опасения оказались напрасными. Потому что как только мы причалили, вдали мелькнули огни машины, прыгающие на кочках. А вскоре к нам подъехала знакомая синяя Мазда. За рулем была сама Инга. «Вот это да!» «Я думал, что ты не водишь», — сказал я вместо приветствия. «Я просто не люблю». разъяренная, выскочила она. «А ты вот заставляешь. Привет, Миша!» «Здравствуйте, Инга Александровна. Давно не захаживали». Все времени не было. На этом обмен любезностями был закончен. Михаил с Олегом отошли в сторону, а мы остались наедине с Ингой, если не брать во внимание бесчувственного следопыта. Так чего случилось-то спросил я. Чего случилось? Рявкнула рубежница, но тут же постаралась взять себя в руки. Когда ты поймешь, что мы замеренники! И я чувствую, когда тебе угрожает опасность, а тут не просто опасность. По ощущениям ты опять чуть не погиб. Да нет, все под контролем, почти не соврал я. Рассказывай. Я открыл было рот и тут же закусил губу. Инга, ты прости, возможно, это будет похоже на паранойю. «Но ты можешь пожать мне руку?» «Нет, когда-нибудь она меня точно убьет. Я даже не представляю, какие Инга ожидает дивиденды с меня, и оправдаются ли они». Сейчас она так недобро глядела, как смотрят на мужей и жены, застав их за изменой. Однако после нескольких глубоких выдохов носом протянула руку. «Пообещай выслушать меня, не перебивая», — сказал я. «Матвей, что за цирк?» «Пообещай». «Хорошо». «Обещаю выслушать тебя и не перебивать». Наши промыслы всколыхнулись, на краткий миг объединяясь. И снова разошлись в разные стороны. Конечно, договор формальный, ничего не значащий. Но мне надо было проверить. Слава богу, выдохнул я. «Прости, просто нечисть не может заключать сделки с рубежниками, поэтому я и перестраховался. Тут такое произошло. Не знаю, с чего бы начать».